в слободе Преображенского полка. Родители мои трудились, заводили регулярство, нажили великое сокровище многими трудами, а ныне все растащено, сверх же того еще и моего живота ищут. То есть хотят лишиться царевну жизни, не веря этому, читатель. Примечание автора. Но не столь мне себя жаль, как вседрожайшего отечества, которое чужими головами управляемое напрасно разоряется, и людей столько неведомо за кого пропадает. И тут же звучит другой упомянутый выше главенствующий мотив реинкарнации. Приход к власти Елизаветы — это возвращение Петра Великого, да заодно Екатерины Первой, в Россию, в облике его дочери. Архимандридзе иконоспасского монастыря Кирилл Флоринский в проповеди 18 декабря 1741 года в Успенском соборе Московского Кремля восклицал «Возведи, о, Россия, очи твои, и вишть! Се, а отца твоего, Петра Великого, Се, на престоле твоем! Се во мне уже творитеся, Петр, жива бысть Екатерина, «Отродись, Петр, вся благие на в недрах твоих!» Ему вторит и сумуроков. «В отщере Петр опять на трон вошел, В Елизавете все дела свои нашел!» В многочисленных проповедях «Ночной переворот 25 ноября 1741 года» изображается как гражданский религиозный подвиг дочери Петра, воодушевленный проведением и образом своего великого батюшки, после чего она решила сидящих в гнезде орла российского ночных сов и нетопырей, мыслящих злое государству, прочь выпужать, коварных разорителей Отечества связать, победить, и наследие Петра Великого от труд чужих вырвать, и сынов российских из неволи освободить, и до первого привезть благополучие. «О, матерь своего народа, тебя произвела природа, дела Петровы окончать». Так выполняет социальный заказ режима первейшей пьет тогдашней России Самароков. А вот другое агитационное произведение, пролог к опере «Милосердие» Титова под названием «Россия по печали паки обрадованные сочиненное академиком Якобом Штелиным. Опера начиналась с пролога, идеологическая направленность которого очень напоминала то, что происходило впоследствии в кинотеатре советских времен, когда киножурнал «Новости дня» с рассказом об очередном съезде партии или комсомола пускали перед просмотром основного фильма, на который, собственно, и шла публика. В 1742 году было примерно то же самое. Когда раздвигался занавес, то зрители видели плохо освещенную сцену, которая символизировала разоренную злодеем Бероном запустелую страну, дикый лес и в разных местах отчасти начатые, но не а отчасти развалившиеся и разоренные строения. В этом пытливый зритель должен был усмотреть незаконченные, брошенные начинания Петра Великого. Посреди сцены восседала женщина по имени Рутения, Россия, окруженная хныкающими детьми русскими людьми. Сердца слушатели были тронуты жалостливой арией и плачем Рутени. Современник пишет, что в этом месте, заполненный до отказа, четырехтысячный зал возрыдал. Не выдержав общей печали, прослезилась и сидевшая в царской ложе императрица. Но долго мучает зрителей постановщик. Итальянский режиссер и дирижер Франсиско Арая не стал. Рутени успокаивает детей. Она обнадеживает их тем, что Петр еще жив в лице своей черри, и что он России может скоро опять возвратить прежнюю ее славу, ежели кровью великого Петра и истинную и законную наследницу Петровой времена паки восстановлены будут. Вот мощно вступил оркестр. Начался театральный восход солнца в сопровождении веселого хора музыки и поющих лиц, что следовало понимать как переворот 25 ноября 1741 года. Вместе с солнцем на облаке выпала богиня Астрея в компании с добродетелями правящей государы. Среди них все самые лучшие свойства, которые изображают увитые шелками дамы — храбрость, великодушие, справедливость, милость. Возле них толпились пять свойств верных подданных —